Глава 53. Две недели спустя. В это утро все без исключения снова собрались в гостиной. Причиной стало сообщение, полученное накануне от мистера Авалона. У него имелось письмо Альберта, которое он должен был зачитать при всех. В ожидании появления мистера Авалона шел неторопливый разговор. Леди Девон обсуждала предстоящий визит с леди Маргарет и Робертом Уэлсом. Ровно тем же самым занимались Стивен, Виктория и Анна. Все старались угадать содержание письма Альберта и все время бросали в сторону Элизабет ободряющие взгляды. Но она ничего не замечала. Элизабет сидела в стороне. Сплетенные руки лежали на коленях. Строгое серое платье без украшений, волосы убранные на затылке с помощью тех самых заколок из тюрьмы, красные глаза и печальный взгляд. Со дня получения письма она всегда выглядела так. Почти все свое время Элизабет проводила на берегу пруда или в своей комнате. Она отказалась от всего. Ничто не могло вывести ее из этого состояния. Не помогали ни упреки Анны, ни уговоры Роберта Уэллса, ни душевные беседы леди Маргарет. Элизабет потеряла интерес к жизни, и с каждым днем эта истина проявлялась все более отчетливо. Леди Маргарет пересела к Элизабет и произнесла одно единственное слово. «Надейся». Элизабет очень медленно покачала головой. «Нет, матушка, у меня не осталось надежды». — Не стоит отчаиваться, дорогая моя. Возможно, сэр Альберт сообщит в письме о своем приезде. — Он не приедет, — не поднимая головы, — ответила Элизабет. — Никогда не приедет. — Откуда ты знаешь, в письме не было сказано ни единого слова. — Матушка, он не приедет, — с мукой прошептала Элизабет. — Он любил меня, но ни слова не написал о своих чувствах. Альберт невыносимо страдает. Я причинила ему боль. Поступила с ним даже хуже Александра. Разговор прервался по причине появления дворецкого. Он сообщил о приходе мистера Авалона. Чуть позже явился и он сам собственной персоной. Приветливо поздоровавшись со всеми, мистер Авалон сообщил, что находится здесь по просьбе Альберта Босворта. Согласно его указаниям, он должен зачитать письмо перед всеми. Элизабет, последовав общему примеру, смотрела на мистера Авалона. В ее взгляде отчетливо читалась надежда. Она надеялась, что ошибается в своих предположениях насчет намерений Альберта. Леди Маргарет взяла руку Элизабет и снова приободрила взглядом. Дождавшись общего внимания, мистер Авалон приступил к чтению. Это письмо должно быть зачитано мной в присутствии Стивена Глойда, Виктории Босворд, Леди Девон и всего семейства Уэллс. Таково желание мистера Босворта. А вот и само письмо. Мистер Авалон кашлянул два раза и начал читать. Если мистер Авалон читает это письмо, значит, все самые дорогие мне люди сейчас слышат мои слова. Я хочу обратиться к каждому из вас по отдельности. Стивен, я тебя уволил. Твое место занял мистер Авалон. У него ты найдешь бумаги, представляющие тебе право владеть компанией «Боссворд» наравне с Викторией. Вы вдвоём будете управлять компанией. Я погасил все долги компании «Боссворд» и внес некоторые изменения в перевозке товаров. Скоро вы почувствуете эти изменения». От тебя, Стивен, я жду, что ты в ближайшее время сделаешь предложение Анне. Ни о чем другом я не прошу, ибо знаю, что ты сделаешь все возможное для людей, которые сейчас находятся рядом с тобой. Моя дорогая тетушка Энни найдет свои триста тысяч фунтов у того же мистера Авалона. Я никогда не таил на тебя обиды и скучал во все эти долгие годы, когда находился вне дома. Я люблю тебя и всегда любил. Редди Девон вытерла из глаз одинокую слезу и нежно прошептала. Мой мальчик. Мой дорогой мальчик, сэру Роберту я хотел бы выразить свое глубокое уважение и обратиться с нижайшей просьбой. Прошу вас благословить брак леди Анны со Стивеном. Стивен никогда не станет причиной разочарования. Он всей душой любит леди Анну и станет для нее прекрасным супругом. В качестве совладельца компании Босворт он получит доход не менее 50 тысяч фунтов в год. Я со своей стороны приложу все силы, чтобы эта сумма только увеличилась. Прошу вас». Сэр Роберт посмотрел на супругу. Леди Маргарет не раздумывая кивнула, тогда он перевел взгляд на Анну со Стивеном. Оба выглядели смущенными. Они посмотрели друг на друга, а потом одновременно кивнули. «Это пожелание нашего дорогого друга, сэра Альберта, но оно лишь выражает наши общие надежды. Я благословляю вас». Анна и Стивен не могли и не собирались скрывать свою радость. Оба все время смотрели друг на друга и счастливо улыбались. Мистер Авалон терпеливо ждал, когда у него появится возможность продолжить чтение. Как только эта возможность появилась, он снова уткнулся в письмо. — Леди Маргарет, находясь рядом с вами, я искренне завидовал леди Анни и леди Элизабет, ибо у них есть матушка, о которой можно только мечтать. Позвольте со всем уважением выразить свое почтение. Ваши слова и поступки всегда приводили меня в восхищение, но не только. Так уж случилось, что я привязался к вашей чудесной семье. Мне лишь остается сожалеть о невозможности снова стать вашим гостем. Элизабет ждала подобных слов, но не смогла сдержать судорожный вздох. Она несколько раз глубоко вздохнула, стараясь не выдать свои чувства, а ею в эти мгновения владел страх. Она страшилась услышать правду и все еще надеялась. Мистер Авалон продолжал читать письмо Альберта. «Моей дорогой леди Анне, я оставляю десять тысяч фунтов в ценных бумагах, которые она найдет у мистера Авалона». Это больше, чем у леди Элизабет. Теперь у нее отбоя не будет от поклонников, но я очень надеюсь, что она остановит свой выбор на Стивене. Моя дорогая, любимая сестра Виктория, тебе я ничего не скажу, ты лучше всех знаешь своего брата. И сможешь понять меня, как никто другой. Пожалуйста, не сердись на меня. Леди Элизабет. Элизабет вся напряглась и подалась вперед. Леди Элизабет, Стивен говорил, что вы желали лично отблагодарить меня, но, боюсь, у вас не будет такой возможности. Когда вам зачитают это письмо, я буду очень далеко. Сразу после вашего освобождения я покинул Лондон на одном из своих кораблей. Прошу прощения, я вынужден был срочно уехать. Меня призывали неотложные дела. Мистер Валон закашлялся, однако сразу же продолжил читать. Несколько слов обо мне. Поездка в Лондон произвела на меня слишком сильное впечатление. Пришлось снова и снова переживать те далекие события. Открылись старые раны, и сейчас мне просто невыносимо на душе. Поэтому прошу вас, прошу... Не ищите меня. Никогда не ищите. Я покинул Англию и никогда более не вернусь. Я прощаюсь с вами. Навсегда прощаюсь, ваш Альберт. Мистер Валон сложил письмо. Я буду рад выполнить любое указание мистера Босворта. Откланившись, он ушел. Последние строки произвели на всех тяжелейшие впечатления. Виктория плакала на Леди Девон, леди Маргарет и Анна тихонько вытирали слезы. Стивен выглядел совершенно подавленно. Сэр Роберт печально качал головой, словно не одобряя решение Альберта. Как ни странно, единственным, кто сохранил самообладание, оказалась Элизабет. Альберт солгал, почти спокойно сказала Элизабет. «Я — единственная причина его отъезда. Вы все решились Альберта из-за меня. Я виновата во всем. Меня и накажите». Сэр Роберт попытался утешить дочь. «Элизабет, сэр Альберт, несправедлив к тебе, ты не заслуживаешь. Заслуживаю!» Все в слезах закричала Элизабет. Я поступила мерзко и целиком заслужила презрение Альберта. Я унижала и оскорбляла его. Я считал его насильником и обращалась в полицию. Я требовала у судьи его наказать. А когда судили Альберта, я пожелала ему самого тяжелого наказания. Я назвала его омерзительным. Я признавалась при нем в любви к Александру. Чего я могла от него ждать? Чего? Альберт знает меня именно такой. Да он любит меня, но не может не презирать, иначе позволил хотя бы прощения попросить. Крик перешел на горестный шепот. Мне в тюрьме было легче. Тогда я, по крайней мере, знала, что во всем виноват Александр и меня обвиняют несправедливо. Я заслуживаю его поступка, но вы все не заслуживаете. Элизабет сорвалась с места и побежала в свою комнату. Леди Маргарет побежала вслед за ней. Когда она вбежала в комнату, Элизабет лежала на краю постели, закрыл лицо руками содрогалась от слез. «Дорогая моя, дорогая моя!» Леди Маргарет обняла дочь и несколько раз поцеловала ее руку. «Мы должны смириться, Элизабет, мы должны смириться с решением сэра Альберта», — повторяла она шепотом. «У нас нет иного выбора». Элизабет не могла ответить, она не переставая рыдала. Внизу настроение было чуть лучше, но ровно до того мгновения, пока Анна не вскочила с места и радостно не воскликнула. «У меня есть десять тысяч фунтов». И тем заслужила укоризненные взгляды. А Виктория не удержалась и со злостью бросила в лицо Анне. Альберт навсегда уехал... А ты только о деньгах думаешь. Тебе тоже стоило о них подумать. Анна придала голосу таинственность, чем немало озадачила Викторию. Я не понимаю. Виктория действительно не понимала. Анна кивнула в сторону Стивена. Тот заметил этот жест и пришел в растерянность. Я не могу влиять на решение Альберта. Можешь, возразила Анна и продолжала с той же таинственным голосом, привлекая к себе всеобщее внимание. Помнится, ты на суде допрашивал детектива по имени Луб. Губ. — поправил ее Стивен. — И что вас заинтересовало в допросе свидетеля? — Вопрос по поводу денег. Он передал денег некому Бел Экли. Снова поправил ее Стивен. — Ты знаешь, кто этот Экли? — Конечно. Его многие знают. Он сыщик. Ловит преступников и за вознаграждение передает их полиции. — А почему вас это интересует, леди Анна? Виктория неожиданно закричала и бросилась Канни с криком. «Да, — Да-да-да, у меня тоже есть деньги. Альберт оставил мне целых пятьсот тысяч фунтов. «А у меня есть еще триста тысяч», — с хитрецой в глазах добавила Леди Девон. Заметив удивленные взгляды батюшки и Стивена, Анна коротко пояснила. «У нас много денег. Очень. Мы могли бы нанять этого Экли. Пусть отправляется в Америку и привезет нам Альберта». «Анна, мистер Экли ловит преступников», — сукоризный заметил Роберт Уэллс. Стивен поддержал будущего тестя. «Альберт ни за что не согласится. Он не вернется». «Вот и прекрасно!» — с довольным видом ответила Анна. «Нам точно нужен этот самый Экли. Он знает, как вращаться с преступниками. Не захочет сам приехать, пусть привезут насильно. Ну или обманут. Скажут, к примеру, что его собираются судить в Англии». «Анна! Леди Анна!» — раздались одновременно два возмущенных голоса. Но у Анны имелась серьезная поддержка. За нее решительно вступились Виктория и Леди Девон. Разгорелся настоящий спор, и он шел с переменным успехом. Точку в этом споре поставила Леди Маргарет. Услышав громкие голоса, она спустилась в гостиную и хорошо слышала все. «Я поддерживаю решение Анны, неожиданно для всех, и в первую очередь для супруга», заявила леди Маргарет. «Нет никаких сомнений в том, что сэр Альберт относится ко всем нам с удивительной благосклонностью. Наш общий долг — вернуть его к любящей семье. И неважно, как это будет сделано», добавила она, заметив, что супруг собирается возражать. Сразу после этих слов Анна, Виктория и леди Девон засобирались в путь. — Я не буду вам помогать, — предупредил Стивен. — Альберт меня никогда не простит. — Ты его не увидишь, чтобы просить прощения, — съязвила Анна. — Но нам и не нужна твоя помощь. Мы справимся сами. Все трое ушли с высоко поднятыми головами. Меньше чем через четверть часа все трое уже сидели в карете леди Девон. — И как справимся сами? — осторожно спросила Виктория. — Найдем этого Экли. — И как мы его найдем? Через детектива Гуппа. Если он отдал ему тысячу фунтов, следовательно, наверняка знает, где его найти. А как мы найдем детектива Гупа? Пойдем в полицию? Нет, мы поедем в суд. Судья Уэлл знает детектива Гупа, а я знаю его. Если он не поможет, тогда поедем в Скотланд-Ярд. Там уж точно буду знать, где его можно найти. Но сначала мне надо забрать деньги у мистера Авалона. Надеюсь, он сразу их мне отдаст.